Глава вторая Идея смертного списка пришла к Арону этим утром. Но, едва начав, он понял, списков потребуется два. И если первый, который Арон про себя назвал серым в честь богини смерти, и где верхняя строка по праву принадлежала Аларику Неркасу, составить оказалось легко, то второй потребовал больше времени. Во втором списке, который Арон мысленно обозначил как «черный», были все, в ком он сомневался. Все, кто, может быть, был связан с Неркосом. Все, кто, может быть, участвовал в заговоре против Джета Пилары. Все, кто, может быть, прямо или косвенно был виновен в гибели мины. И очень скоро количество имен там перевалило за сотню и продолжило расти. Писать было неудобно. Арон не мог нормально устроиться за столом, поскольку любое прикосновение к вспухшим рубцам, покрывавшим его руки от запястья до плеча, вызывало сильную боль. Рубцы не заживали третий день подряд, не поддаваясь ни его целительскому дару, ни обычным мазям и травяным настоям. Хорошо, хоть пальцы не пострадали. «Вечный... да...» Вечный, как оказалось, ненавидел вопросы о своем прошлом. И вопросы о своих необычных вратах. И вопросы о том, как именно он следил за испытаниями. И вопросы о... Вечный не ругался, не злился, никак не выказывал эмоций. Просто не отвечал. А Рон иногда сразу, иногда спустя несколько часов, ощущал, как на его теле вспухает очередной болезненный рубец. Иногда кровоточащий иногда гноящийся. Последний вопрос о том, как можно навсегда уничтожить пустынников, стоил Арону 13 рубцов на руках. Проще всего и лучше всего было бы вовсе не расспрашивать Вечного, и Арон бы так и поступил, если бы древний маг продолжал учить его, пусть в той же странной манере, что и в первые дни. Вот только теперь Вечный не спешил делиться с ним ничем полезным. Не объяснял, не рассказывал. При этом на большую часть вопросов Арона Вечной все же отвечал и отвечал хорошо и подробно. Он знал невероятно много. Он умел то, о чем даже самые сильные темные маги Империи могли только мечтать. Арон хотел эти знания и умения для себя. Не мог отказаться от возможности получить их и продолжал спрашивать. Но с каждым прошедшим днем, с каждым новым рубцом он ненавидел вечного все сильнее. Свернув списки, Арон убрал их в ящик стола. Конечно, заносить имена врагов, особенно в серый список, было необязательно, он помнил их наизусть. Но вот так, записанные его рукой, они выглядели реальнее. Как обещание. Как клятва. Арон чуть улыбнулся, предвкушая, как будет одно за другим вычеркивать эти имена. Как будет расти количество его даров для Мины. Как она будет гордиться им, когда он придет к ней, когда ему, наконец, будет с чем прийти. На мгновение у Арона мелькнула мысль внести вечного в один из списков за все эти наказания без вины. Арон ведь обещал старому магу только одно. Выполнить то, что не успел сделать сам Вечный, чем бы это ни было. Не убивать Вечного, Арон не обещал. И если однажды он станет достаточно силен, если сравняется с Вечным по могуществу... Встряхнув головой, Арон выбросил опасную мысль из головы. Он еще обязательно подумает об этом, но не раньше, чем через одиннадцать месяцев, когда срок его учебы истечет. Стихией земли было у Аарона третьей по силе, не сравнить с огнем и даже с водой. Но нарастающее напряжение в подземных слоях он ощутил уже пару недель назад. Ничего удивительного, у королевства Альдемар были особые отношения с богиней земли, великой матерью. Какие-то древние обиды, смешанные с такими же древними благословениями. В детали причудливых отношений богини и местных жителей Арон не вникал, Знал только, что одним из их последствий были землетрясения. Редко сильные. Местные маги Земли не допускали больших разрушений. Редко сильные, но обычно частые. По 3-4 в удачный год, до дюжины в неудачный. И чем, спрашивается, занимались те маги Земли, которые отвечали за провинцию Набер? Почему не выполняли свой долг и не работали с подземными слоями? Почему не снимали растущее напряжение? Чем дольше они тянули, тем сильнее могло оказаться пропущенное ими землетрясение. Впрочем, нельзя сказать, что этот вопрос так уж сильно волновал Арона. На виллу вечный наложил защитные заклинания такой силы, что, как бы ни трясло округу, дом рухнуть не мог. Арон положил на траву очередную книгу из кипы тех, которые ему пару дней назад сунул вечный, и вздохнул. В последнее время ему все чаще казалось, что старый маг просто издевается над ним. Хроники Ассурши. Серьезно? Или Пятое Восхождение Каира Солнечного? Классические труды по теории магии, которые в Империи давали читать ученикам еще до того, как те официально становились подмастерьями. Сперва Арон предположил, что копии Вечного в чем-то отличались от общеизвестных, Но нет ничего подобного. Арон часто приходил сюда, на этот самый пригорок, на котором сидел в первый день после экзамена. Отсюда было видно не только виллу со стороны ее парадного входа. Отсюда открывался прекрасный вид на самую высокую гору провинции — Эшнун, почти до самой макушки, заросшую лесом. Скоро зелень пожелтеет, так гора наконец, покроется снежной шапкой на пару месяцев позднее, чем дома, чем в империи Тирун. Туда осень пришла уже давно, с ее золотым и багрянцем, с ночной прохладой и по-особому прозрачным воздухом, с ее традиционными охотами и свадьбами. Пожалуй, он скучал по империи, не так сильно, как по родным островам Севера, но все же скучал, по ее безумному смешению народов, по кипучей жизни, по... Напряжение в подземных слоях резко усилилось. Зазвенела струна, слышимая только магом. Все громче, громче, громче. И порвалась. Рон вздрогнул от того, с какой силой стихия ударила по его дару. А потом стихия ударила уже вовне, видимо и ощутимо для всех немагов. Земля покачнулась, а гора вдали... Выплюнуло в небо столб серого пепла. Потом, с запозданием в мгновение, Дарона донесся оглушительный грохот. Местные маги Земли не просто пропустили очередное землетрясение, они пропустили извержение вулкана! В Империи такое пренебрежение долгом означало бы для этих магов смертный приговор. Здесь... Хотя какая разница, как оно было здесь. Из глубины подземных слоев шло новое напряжение, сильнее предыдущего. Подземная струна опять зазвенела, но оборвалась почти тут же и шнун зверкся еще раз, но уже не в небо. В этот раз клубящийся поток раскаленного пепла помчался по склону горы вниз. От подножия горы до виллы Вечного было не больше 15 миль. Теорию магии Земли Арон знал прекрасно и понимал, защита от землетрясения, стоявшая на вилле, этот поток не выдержит. Арон мог открыть врата и уйти один, куда ему будет угодно, но он очень сомневался, что Вечный одобрит такой поступок. Последствия могли быть неприятными. Вечный, к счастью, оказался в своих покоях, где, как всегда, все окна были плотно занавешены, а сотни свечей зажжены. Для чего, Арон не спрашивал. «Что тебе нужно?» Старый маг сидел на ковре на полу, а в воздухе перед ним парили разноцветные огненные шары. Вот он протянул руку, взял один из них, покатал в ладони и вновь повесил в воздухе, уже в другом месте, и с измененным цветом. Ашнун начал извергаться, мастер. «Лавина будет здесь», — Арон прикинул скорость, с которой двигалось пепельное облако. «Минут через десять. Нам нужно уходить». Сейчас уже внутри дома Арон понял, что больше не ощущает напряжение подземных слоев. Очевидно, защита, наложенная на виллу, отсекала любое влияние стихий. «Иначе Вечный не пропустил бы удар такой силы». «Извержение, говоришь?» Вечный поднялся на ноги, взмахом руки вызвал врата и шагнул туда первым. Рон после краткого колебания последовал за ним. Врата против ожидания вывели их не в безопасное место, а на вершину небольшого холма в полумиле от виллы, откуда вулкан был отлично виден как и лавина раскаленного пепла, которая прошла уже весь путь по его склону и теперь мчалась к деревне, ближе всех расположенной к вулкану. Да, Вечный мог не волноваться о собственной гибели. Если это тело сгорит, он быстро найдет другое. Арон такой возможности был лишен. Наверное, ему все же следовало уйти своими вратами. Вечный поднял правую руку перед собой ладонью вперед, будто призывая лавину остановиться. И лавина остановилась, уткнулась в невидимую стену и расплющилась о нее. Нависла темно-серым горбом над деревней, над всей долиной, и продолжила расти по мере того, как все больше огненного пепла выплескивалось из кратера. Вечный повернул руку ладонью вниз. От горы донесся гул. Подземные слои задрожали, но не как прежде, перед извержением, а будто с болью. Будто то, что с ними сейчас происходило, было противно самой их природе. Вечный начал сжимать пальцы в кулак, и одновременно с этим пепловое облачко начало съеживаться, сминаться, уменьшаться пока не стало почти совсем невидимым. Уже не огненным, уже не опасным. Вечный опустил руку, но работать не закончил. Рон ощутил, что дрожание слоев стало еще сильнее, и что-то непонятное происходило с горой. Снова раздался гул, но в этот раз глуше, тише. А потом гора начала обрушиваться внутрь себя. Сперва ее вверх. Потом средняя часть. С мгновенной задержкой долетел грохот, и все прекратилось. В подземных слоях стало пусто и тихо. Абсолютно пусто и тихо. Словно под ногами арона была не земля королевства Альдемар, существовавшего уже которое столетие под гнетом недовольства Великой Матери, а земля срединных равнин Террун, где землетрясений не случалось никогда. «Так-то лучше», — сказал Вечный. Пару раз встряхнул ладонью, сжал и разжал, пальцы разминая, в этот раз без всяких магических последствий. Потом открыл врата и шагнул внутрь, не проверяя, следует ли Арон за ним. Арон не последовал. Остался стоять на холме, глядя на вулкан. Теперь мертвый. Предотвратить землетрясение или извержение вулкана было несложно, если делать это заранее. Очень заранее. Но чем ближе к событию, тем больше требовалось силы. И если подземные слои уже зазвенели от напряжения, то полностью прекратить извержение вулкана было невозможно. В принципе, невозможно. Если бы здесь и сейчас собрался весь темный ковен империи и весь ее светлый совет, Если бы каким-нибудь чудом они договорились работать вместе, если бы резервы всех магов были полны, тогда да, они смогли бы приостановить извержение вулкана на несколько часов или, быть может, даже на целый день, чтобы позволить живущим поблизости людям убежать в безопасное место. Но сделать уже извергающийся вулкан полностью безопасным было невозможно. «Для магов невозможно! Для этого нужна была божественная мощь! Кем на самом деле был Вечный? Чем он был?» Арон еще долго смотрел на мертвый вулкан, потом развернулся и пошел назад к дому. «Пожалуй, он рано задумался о том, чтобы внести Вечного в свой список. Да». Слишком рано.